Глава 27. Конкурс кукол. В заботах и экспериментах прошло немало времени. Пока я возился с биополимером, прочие детишки тоже не сидели сложа руки, а занимались собственными куклами. Некоторые подходили ко мне советоваться или просили вытащить на станке какую-нибудь особо сложную деталь. Сколько миниатюрных ручек и ножек я сделал, не счесть. У и талантливым ребятам я не отказывал, но изо всех работать, конечно же, не собирался. Взрослые, завидев меня, тихонько перешептывались. Если при этом где-то поблизости были мама с папой, то их из потишка поздравляли, хлопали по плечу или просто одобрительно кивали. Надо бы немного сбавить обороты, а то скоро они начнут что-то подозревать. Конечно, тот факт, что Бран взял меня в ученики, сам по себе снимает многие вопросы. Но лучше мне не злоупотреблять доверчивостью старших. Если завтра я смастерю самолет, автомобиль и подводную лодку, одними косыми взглядами дело точно не ограничится. На перерыве какая-то девчонка с виду тихая и неприметная принесла мне странный набросок сложную шестиногую куклу паука. "Надо же, какие у тебя вкусы! В моем мире часто делаю таких роботов, потому что они очень устойчивы. Но здесь, да еще и от ребенка. <смех> не ожидал. Детали были слишком мелкими и сложными для нее. Но управлять такой куклой даже легче, чем обычной. Во всяком случае, она не будет постоянно падать. Для боя паучок не слишком подходит, а вот для разведки надо подумать, как оснастить его камерой. Наверное, проще всего поместить внутрь маленький кристалл Элтолеона и сделать еще один мини-орб. Но смогу ли я использовать сразу оба? После занятия я обратился с этим вопросом к учителю. «Маг может одновременно управлять несколькими орбами", ответил он. "Просто такую возможность нужно купить у алтаря. Первая стигма обойдется тебе в тысячу очков развития, вторая в 5000, третья в 25 и так далее". Да, расценки как всегда невероятные. Нечего и говорить. Не думаю, что кто-то в здравом уме станет покупать третью или четвертую стигму. Нормальным магу такое совершенно ни к чему. А вот для меня это серьезное ограничение числа кукол, которые могут работать одновременно. Хотя его почти наверняка можно обойти, например, использовать радиосвязь. Правда, тогда возникнут проблемы с качеством сигнала и дальностью действия, и с возможностью взлома. Нет, ор однозначно лучше. А ещё Пожалуй, можно попробовать подключить к одному орбу сразу несколько кукол при помощи крошечных порталов. Если привязать заклинание портала к физической основе, артефакту, то его спокойно можно будет носить с собой, как тот же пространственный кошелек, например. Вот только держать портал постоянно открытым это большие расходы маны, и я пока к такому не готов. Так что придется искать компромисс. Скажите, а может маг использовать свой орб на большом расстоянии, например, оставить его в другом городе? Мастер задумался. Может, конечно, но тут есть свои сложности. Макс создает заклинание и помещает его внутрь орба, а затем может усилием воли его активировать. Но если ты не видишь своего противника, какой в этом смысл? Магию ты активируешь да только в совершенно случайном направлении. Можно, конечно, его как бомбу использовать, но тогда ор покажется в эпицентре и тоже будет разрушен. Кто на такое пойдет? Гораздо проще сделать артефакт с таймером. Тогда нельзя ли использовать ор для связи, скажем, между двумя городами? Учитель улыбнулся. "А ты быстро соображаешь. Да, некоторые маги специализируются на передаче сообщений. Почти в каждом крупном отделении гильдии авантюристов такие есть". Ну, как ты сама, наверное, понимаешь, это всего лишь жалкие неудачники, не сумевшие развить свой дар, освоить все стихии и получить нормальное образование. Даже те драгоценные кристаллы, с которыми они работают, принадлежат гильдии, а сами операторы зарабатывают сущие копейки. Зато никакого риска. Многие здесь, знаю даже мечтают о такой судьбе, хотя бы для своих детей. Но это не язык числа, правда? я фыркнул. Нет, конечно. Спасибо за разъяснение, мастер-бранд. Работать всю жизнь чьей-то телефонной линией. Так вот, как выглядит тёплое местечко с точки зрения местных обывателей. Неудивительно, что бранк категорически отказывался здесь кого-либо учить, даже вполне адекватного и подающего некоторые надежды Андра. Возьми хоть одного балбеса в подмастерье». И завтра перед твоим домом выстроится очередь из возмущённых родителей. Получается, если бы не тот случай с пожаром, Бранта меня бы ни за какие коврижки не взял в случить. А без того учебника по рунам был бы я сейчас рабыней у гоблина-садиста. Брр. Аж мурашки по коже. Выходит, что самое важное и судьбоносное решение в моей жизни приняла трёхлетняя Киара, храบรя решив вызволить приятеля Огонька из плена злодейки Решётки. Ну, сдела. Настало время конкурса марионеток. Ох, простите, я уточню, а то вы не поймёте всего ужаса моей ситуации. Настало время детского конкурса марионеток. Каких только уродцев я тут не видел. Если это искусство, то, наверное, абстракционизм или сюрреализм, но ну, скорее криворукизм. А самое страшное, что голосовали дети не столько за сами игрушки, сколько за своих друзей и одноклассников. Помилуйте, мне потом этих уродов ещё оживлять, движения им придумывать. Это же боевые куклы для кружка марионеток. Как вы потом этим сражаться собираетесь? Нет, я на такое не подписывался. Надо было ограничить конкурс старшими классами. Пораскинув мозгами, я объявил, что будет кастинг. То есть сначала мы с учителями отсеим совсем уж страшных и непрактичных кукол маленьких, огромных, безруких, безногих и так далее. А уже потом организуем всеобщее голосование. И чуръ друзей и родственников не голосовать. В итоге более-менее адекватная пятерка лидеров определилась. Сам я, наверное, сделал бы иной выбор, но не мне же с ними играть в конце концов. Естественно, первой туда вошла моя Алита с аккуратной девичьей фигуркой. Гибкая и миниатюрная со сложным позвоночником настоящее произведение искусства. Управлять ею будет сложнее, чем остальными. Зато гибкое туловище позволит ей выполнять разные финты и уклоны или даже сальто назад. У нее уже есть свой костюм и волосы из пучка тонких ниток. Это все мама. Она тоже загорелась с нашей задумкой и любезно согласилась помогать. Вторым в списке был слегка угловатый И похоже на робота, железный человек. Номер три – хорошо выполненная четырёхрукая кукла. Надо будет ей придумать свой стиль боя. И четвёртый, странный длина и длина человек-богомол с двумя локтями в каждой конечности. Как ему движение придумывать? Ума не приложу. Вот будет задачка. И на закуску кентаврик с лошадиным задом. Еще одна головная боль видно, не я один размышлял над проблемой устойчивости кукол. Тела всех кукол я укрепил рунами света, смастерил им оружие, правда, совсем не острое. все таки дети мало ли что они учудят. Своей Алисе дал длинный меч, роботу Силачу молот, кентавру копье, богомолу кинжалы, четырёхрукому кривые сабли. И, конечно же, у каждого будет свой собственный стиль боя. Мы с Нема за несколько вечеров перешерстили воспоминания о всех видимых мною фильмах и играх, подбирая ему всё для этих уродцев. Ну, то есть набор боевых движений. Опыт у нас уже был, но теперь мы будем делать не только самые простые анимации, но и суператаки, финты, уклоны и самое главное фаталити. Игровой баланс самая сложная часть работы. Если некоторые куклы окажутся слишком сильными, То все остальные очень скоро будут пылиться на полках, а соревнования станут скучными и предсказуемыми. Поэтому я не пожалел нескольких ночей, чтобы освоить еще один полезный инструмент нейросети. В институте у нас по ним был целый курс, и я с энтузиазмом принялся за дело, предвкушая, как сильно они облегчат мне отладку. Но на практике оказалось, что я довольно смутно представляю себе, как они устроены внутри. Так что пришлось изрядно повозиться. Конечно, можно было и не заморачиваться такими сложностями, но я же планирую делать боевую марионетку, и главный ее недостаток в том, что магу в бою приходится отвлекаться на управление куклой. Конечно, я собираюсь использовать для этого Немо, но было бы наивно ожидать, что она сможет справиться с опытными бойцами без каких-либо инструкций. У нас много Элталиона. Так что мы можем позволить себе запустить сразу 32 процессора общей мощностью в 3 терафлопса. Но и это капля в море, когда занимаешься большими данными. По сути, как хорошая игровая видеокарта, не более того. Я поинтересовался у Нэма, как же она делает сложные расчеты, когда показывает реалистичную трехмерную графику. Оказалось, что у нее есть несколько типов процессоров. Для операций с числами Как обычно, для операций с матрицами, как в игровых видеокартах, и даже по ужас для операций с тензорами. Последние открылись совсем недавно после повышения уровня Немо. Вот это действительно хорошая новость. Иметь 32 видеокарты это гораздо, гораздо лучше с точки зрения производительности. Держу Пари, Немо и сама активно использует что-то вроде нейросетей. Но влезть в ее исходный код мы никак не можем. Вот и приходится начинать с нуля, шаг за шагом, нащупывая точки соприкосновения. Передав управление каждой куклой отдельной нейросети, а точнее целому каскаду разных сетей, я проводил между ними битвы в виртуальном симуляторе Немо, поощряя каждую победу. Когда уровень скорости обучения достиг своего предела, а куклы стали драться не хуже меня самого, сравнил рейтинг побед и поражений. Как и ожидалось на вершине пищевой цепочки оказалась моя Алита. Слишком уж много внимания я ей уделял. Достойную конкуренцию ей мог составить лишь Богомол, просто за счет своих непомерно длинных ручищ. Кентаврик волочил свои копыта в самом хвосте списка, Чересчур неповоротливый. Вот тут и начались настоящие танцы с бубном. Кому-то добавить полезных движений? К тому, -то сократить тайминги или наоборот растянуть движение, затем заново провести обучение и оценку, и так по кругу. С горем пополам добился некоторого баланса, и все равно эффекта камень-ножницы-бумага избежать мне так и не удалось. Богомол хорош против алиты, алита против четырёхрукого, тот неплохо бьет железного человека и так далее. Ну, для игр это даже хорошо. Я и так, можно сказать, заморочился сверх всякой меры. Одно успокаивает. Весь этот опыт поможет мне потом при управлении моей будущей супермарионеткой. Движений пришлось записывать много, гораздо больше, чем у первых версий. Но я быстро понял, что не обязательно пытаться протаскивать куклу через цепочку четко выверенных поз. Вместо этого можно просто приложить некоторую силу к ключевым точкам: рукам, ногам, туловищу. Конечно, векторы силы пришлось долго и муторно высчитывать, но зато количество ключевых точек сократилось в сотни раз, и драгоценной золотой фольги ушло гораздо меньше, чем в первый раз. Тем не менее, мы потратили почти все золото, что дал нам Бранд, и все его накопители. Своё собственное золото и батарейки из первых марионеток я пока отложил для более серьёзного проекта. Помятуй о том, как кукол пытались украсть, я сделал и систему самоуничтожения. На случай, если кто-то попытается их насильно вскрыть, она разрушит рунные дорожки на золотой фольге, и марионетка станет простой деревянной игрушкой. В общем, работа я остался доволен. По ходу дела мы с Немом вносили некоторые корректировки и в наш главный проект. Например, Богомол натолкнул меня на мысль сделать дополнительные выдвижные сегменты, например, для цепной пилы. Можно будет регулировать и длину ног, чтобы увеличивать скорость ходьбы и бега. Вскоре мы устроили торжественное открытие игровой комнаты клуба. Дети были в полном восторге. Каждую куклу установили на свой собственный пьедестал. Спасибо за помощь, папа. Над которым висела подробная инструкция и полный мувсет куклы. В первых марионетках не было счетчика жизни, и мы просто считали пропущенные удары. Но теперь куклы могли посылать друг другу световые сигналы об уроне, а благодаря защитным рунам Мы точно знали, прошел удар или нет. Когда счетчик здоровья проседал до нуля, кукла эпично падала на колени и погибала, переставая реагировать на команды. А выигравший совершал свое фирменное фаталити. В общем, у меня получился неплохой файтинг, пусть и не слишком разнообразный по геймплею. Но будет время и деньги, сделаем еще несколько кукол. Труднее всего мне далось равновесие. Двуногие куклы постоянно падали, и приходилось много времени тратить на анимацию подъема. В такие моменты даже с улицы можно было услышать разочарованные возгласы болельщиков. Поначалу мы с ними просто хитрили, поддерживая бойцов магии за шиворот, будто малых детей. Но это все полумеры. Пытаться встроить в крошечных кукол настоящие гироскопы дурная затея, так что я обратился за помощью к бренду Старик перелопатил солидную часть своей библиотеки и нашел таки связку рун, которые реагировали на смену направления в пространстве. Так куклы получили свой вестибулярный аппарат и стали падать намного реже. Ну а я воспользовался возможностью заглянуть в недоступные мне прежде книги, пусть даже через плечом мастера. Двойная выгода. Теперь после школьных занятий в клубе всегда полно детишек. Кто-то болеет, кто-то играет, В комнате стоят два огромных стола ринга на которых проходят битвы в два потока. Правда, играть могут только те дети, у которых есть платный абонемент. Конечно, местным ребятам никто не дает деньги на карманные расходы, но родители вполне способны раз в месяц заплатить небольшой взнос за членство в клубе. Нормальная практика для любого кружка, в общем-то. При входе бросаешь свой номерок в общую корзину. Последний победитель тянет жеребий и определяет себе нового соперника. Но играть больше трех раундов подряд нельзя. Получилось довольно весело и азартно. У нас появились свои игроки звезды и турниры. Приходят не только дети, но и взрослые, кто поглазить, кто за детей своих поболеть, а кто и вовсе делать ставки. Иногда свободного места нет даже за окнами. Денег за вход с посторонних я не беру, но установил возле двери большую коробку для донатов с лаконичной надписью: "Хотите больше кукол? Кидайте деньги". Судя по тому, как быстро там накапливаются монеты, скоро мне снова придется поработать. Ну и мой процент за работу тоже заранее оговорен. Все же мне теперь каждый день приходится сидеть в судейском кресле и делать вид, что я внимательно управляю процессом, хотя на самом деле вовсю вкалываю при помощи манипулятора Нэма над большой марионеткой в пещере. Ну а что? Для первого бизнеса в этом мире вполне сносная затея. Суперкукла потребует серьезных вложений, а своими сказочными богатствами я сейчас никак распоряжаться не могу. Мастер сказал, я делаю такие успехи в магии, что можно смело вручить мне мой первый орб. Это он от той горский кристаллов, про которую я почти забыл, и снова нужно делать вид, будто я впервые активирую глиф, удивляться и радоваться этому знаменательному событию, и все в таком роде. Где мы достижения за актерское мастерство? Если бы существовал такой навык, я бы наверняка уже получил максимальный уровень. Мы собрали крошечные около трех сантиметров орб, сделали оправу из металла и добавили накопители из браслета. Наверное, таким игрушечным гримуаром могла бы пользоваться разве что одна из моих кукол. Хэлтелион ёмкостью 600 единиц маны и 400 единиц накопителя. Довольно неплохо для начинающего мага, тем более ребенка. Если бы не посох гоблина, я бы тоже, наверное, был так счастлив. А теперь, ну, парочка мощных огненных шаров там поместится или несколько резервных порталов. В любом случае это мои деньги на учебу, так что рано или поздно придется его продать. Пользуясь случаем, я подробно расспросил бранда про характеристики и кристаллы. Если у магов есть ёрбы и накопители, зачем им вообще развивать интеллект? Это правда, что магия удел богачей? начал объяснять мастер-бранд. Но и без таланта в ней никак. Начнём с того, что без раннего развития интеллекта ты не сможешь освоить разные стихии. В старшем возрасте для этого придется проходить серьезные, а порой и опасные для жизни испытания, вроде многократных ударов молнии. Чем выше интеллект, тем легче магия тебе дается. Ну и вообще надо быть сообразительным. Не такое уж это простое дело. Дураки в нашем ремесле надолго не задерживаются. А есть еще какие-то бонусы от интеллекта, кроме увеличения резервуара маны? Да. Кроме запаса маны, твой интеллект влияет на эффективность ее использования. То есть же ту же сотню маны могущественный маг получит гораздо более мощное и разрушительное заклятие, ну или наоборот, потратит меньше магии на нужный эффект. А богата мулинчаю. Придётся всюду возить с собой тележку с родоритом. А зачем тогда вообще нужна сила воли? Довольно непростой вопрос. Во-первых, она увеличивает предельное количество маны, которое ты можешь вложить в одно заклинание. Некоторые маги специально сосредотачиваются на развитии воли, чтобы создать тяжелые, крупномасштабные заклинания, меняющие ход целых сражений. Но не менее важно и то, что воля влияет на скорость течения маны. Скажем, ты хочешь зарядить мощный огненный шар, например, на 200 единиц маны. Если твоя воля на уровне 20 единиц, то ты потратишь на это 10 секунд. Чем этот параметр выше, тем быстрее ты колдуешь, заряжаешь свои артефакты, поглощаешь ману из огня и так далее. Да и почти все тяжелые осадные заклинания, вроде грозовой бури, или призыва каменного голема требует постоянной подпитки энергией без высокой силы воли такая магия будет тебе недоступна почему-то мне кажется, что есть еще и другие скрытые свойства например вы можете притягивать металл на очень большом расстоянии а я так не умею учитель удивленно приподнял бровь ты права у каждого типа магии свои особенности максимальная скорость сила давления объем материала, который ты можешь удержать и так далее. Каждая из них опирается на разные факторы: среди них и воля, и интеллект, и степень твоего мастерства для этой конкретной стихии. Кроме того, есть достижения и навыки, которые могут эти параметры улучшить. Обычно такие тонкости преподают уже в академии, но если тебе интересно, у меня есть справочник с точными формулами. Угу. Вот эту информацию нам нужно обязательно заполучить. Занодство, конечно, но она может оказаться жизненно важной. А вот дальность воздействия любой твоей магии не только металла, действительно зависит от воли. В дуэлях магов это очень важный показатель. А как-то можно увеличить волю? В тот раз в лесу она немного подросла, но у меня почти никогда не получается ее повышать специально. Может, вы знаете хороший способ? Ну а как человек может закалить свой характер? В трудных испытаниях, конечно же. И для каждого они свои. Например, какой-нибудь стеснительный ребенок может добиться роста силы воли, просто выступив с речью перед большой толпой. Но когда он привыкнет говорить на публику, этот способ перестанет для него работать. Иногда это происходит в рискованных для жизни испытаниях, на которые мало кто решился пойти добровольно, или после серьезных увечий. Некоторые даже специально наносят себе раны, чтобы развивать волю. Но это, как ты правильно заметила, не всегда работает. Чаще всего маги повышают ее с помощью очков развития, полученных за убийство монстров и разумных. Учитель, вы же помните, что я убила несколько э- волков во время нашего побега. Как мне лучше использовать полученные очки? Маги обычно сосредотачиваются в своем развитии на интеллекте и воле либо поровну, либо с преобладанием одной характеристики. Есть разные подходы, но я не советую тебе сейчас тратить сразу все очки. Всегда есть критические ситуации, когда тебе срочно требуется стать чуточку сильнее или резко прокачать какой-то побочный навык. Иногда это может спасти тебе жизнь. Я уже потратил полторы тысячи из полученных очков развития, немного уравняв свои характеристики. Еще 1000 ушла на способность управления орбом. Думаю, будет не слишком опрометчиво вложить еще по 1000 в два самых важных для меня параметра интеллект и волю. Доведя их базовое значение до 60, именно так. Ведь переход на каждый следующий уровень требует на одну очко больше, арифметическая прогрессия штука недешевая. Какой из параметров станет впоследствии главным, можно решить позже. Да и про навыки не следует забывать, на них тоже могут понадобиться ресурсы. Имя Киара. Раса человек. Пол женский. Уровень 8. Возраст 6. Ранг искатель. Специальность изобретатель. Телосложение 50. Интеллект 81. Сила 45. Воля 70. Ловкость 45. Здоровье 500. Мана 972. Насыщение 450. Внимание 700. Выносливость 450. Свободных очков развития 699. Мастер-бранд поддержал мой выбор. Бесполезно скрывать от него цифры. Он не дурак и прекрасно понимает, что такое восьмой уровень. Решение ответственное, и советами старших мне лучше не пренебрегать. Скорее всего, у меня еще очень долго не будет шанса разжиться таким большим количеством опыта. Сам старик имел безумный 48-й уровень, так что его уже почти можно было относить к мифриловому рангу по меркам гильдии авантюристов. По силе он лишь немного уступал тому гоблину-артефактору, с которым я недавно столкнулся. Количество очков растет с каждым уровнем, так что чем ты сильнее, тем сложнее становится качаться. По моим прикидкам, в среднем нормальный человек тренируется целый день, то есть 10-12 часов в сутки прибавляет к своим параметрам что-то около одной очков развития. Причем свободно распоряжаться ею нельзя. Она прибавится к той характеристике или навыку, которую вы качаете. Каждый новый уровень требует на одну единицу больше очков развития, чем предыдущий. К примеру, повышение интеллекта до следующего уровня обойдется мне в 60 очков развития. Да и навыки вроде рывка или скрытность тоже можно развивать, вкладывая в них дополнительные очки. Правда, стоимость роста тоже очень сильно разнится. Например, ассистент качается ужасно медленно по сравнению со всеми прочими. Спорт это хорошо, но помимо тренировок местным жителям нужно еще работать, добывать пропитание, заботиться о бытовых удобствах. Не каждый сельский житель может позволить себе весь день усиленно качаться. Приходится импровизировать. В этом смысле можно сказать, что система накладывает свой отпечаток на все, чем люди занимаются в этом мире. Воду всегда приносят вручную, в огромных ведрах, несмотря на наличие лошадей и повозок. Землю обрабатывают тяжелыми, совершенно неподходящими для этого дела инструментами, а некоторые еще и самостоятельно тянут плуг. Даже детские игры больше напоминают мне соревнования по легкой атлетике. Арифметическая прогрессия, в которой растут требования к уровням, предполагает, что способности лучше всего развивать равномерно. Уже сейчас мне проще потратить 2 недели на прокачку силы, чем 5 на интеллект. Но быть середнячком во всем не самая лучшая затея. Поэтому в книгах рекомендуется детям половину свободного времени развивать что-то одно, а остаток сил равномерно распределять между прочими тренировками. Так что интеллект я качаю во сне, а тело на У взрослых баланс чуть сложнее. Они развивают еще второй параметр, делая его немного выше остальных, и некоторую часть времени посвящает развитию полезных системных навыков, если у них такие есть. У нормального взрослого мужика лет 40 основная характеристика, чаще всего это сила или ловкость, достигает около 90 единиц, вспомогательная около 50, и все прочие в районе 30. Это соответствует примерно 10 уровню в системе. Рядовые солдаты покрепче, где-то 15 уровня, с главной характеристикой до 130. Опытные авантюристы еще немного сильнее. Правда, это немного по местным меркам означает вдвое большее количество приложенных усилий. По понятным причинам большинство жителей деревни обычные работяги. Лишь некоторые из них бывшие солдаты. Да и авантюристов по пальцам одной руки пересчитать можно. Бренд показал мне таблицу опыта, которую я, в принципе, и сам давно уже составил. Оказалось, что предел развития для человека в системе ограничен сотым уровнем, и чтобы его достичь, требуется миллион очков. Нет, я не шучу. Миллион! И чтобы получить его исключительно мирным путем, пришлось бы усердно тренироваться изо дня в день в течение нескольких тысяч лет. Так что остается лишь один способ отнять недостающее время у кого-то другого. И это при том, что жадная система отдает тебе всего один жалкий процент от энергии, накопленной в чужой душе. А ведь кроме характеристик есть еще навыки, которые чаще всего приходится покупать у системы по грабительским расценкам, да еще и улучшать их, вкладывая все те же очки развития. За убийство обычного солдата можно получить около сотни очков развития, а за монстров и того меньше. Так что даже Бранд, почти всю свою жизнь проведший в военных походах, Едва накопил четверть этой цифры. Убить тысяч солдат это только на словах просто. На деле же это численность армии какого-нибудь крупного по меркам этого мира города. К тому же, никто из этих солдат не будет просто спать, а в любом отряде есть маги, с которыми тоже не стоит шутить. Каждая стычка это прекрасная возможность самому лишиться головы. Даже если ты дьявольски силён и все шансы на твоей стороне, Где гарантия, что однажды твою голову не отрубит порталом какая-нибудь малявка? Бросок за броском, и в самый неожиданный момент кубики обратят на тебя свой змеиный взгляд. Примечание. Речь о самом неудачном раскладе при броске игральных кубиков, когда выпадают две единицы. Такая комбинация называется глаза змеи». Что же случится потом после достижения пределов 100 уровней, поскольку человеческое тело уже не в состоянии вместить больше очков развития? Ему приходится стать чем-то иным, то есть эволюционировать. Сперва в Нефилима, человекоподобное существо с невероятными, почти мифическими возможностями, а затем в Архонта, могущественного и бессмертного небожителя. Про них сложно что-то сказать наверняка, слишком отрывочные и разрозненные упоминания в местном фольклоре. Как и ангелы в нашей мифологии, они зачастую представляются посланниками богов. коих тут огромное множество Но по заверениям бренда, и те, и другие вполне реально существуют, иногда даже являются народу по каким-нибудь великим праздникам. Что же касается могущества архонтов, если судить по доступным мне текстам, они способны одним ударом уничтожать целые армии. Правда ли это? В конце концов, для этого не требуется даже владеть великой силой. Если предположить, что кто-нибудь сумел создать что-то вроде ядерного оружия из моего мира, то рассказы о разрушенных в один миг городах перестают звучать как гротескное преувеличение. Да и то, что в мифах они порой называют друг друга игроками, тоже заставляет призадуматься. Вполне возможно, для них мы лишь жалкие статисты, юниты, не игровые персонажи, в общем.